Глава 52. -я. Осталось совсем немного. «Альберт! Альберт!» — выкрикивал ее имя, Элизабет переходила из комнаты в комнату. Это продолжалось до той поры, пока Дворецкий не сообщил, что сэр Альберт уехал утром и еще не возвращался. В ожидании возвращения Альберта Элизабет устроилась на террасе. У нее оставалось немного времени. Она стала перебирать в уме слова, которые скажет ему во время встречи. Вскоре к ней присоединилась Виктория. Смеясь и беседуя, они вместе стали дожидаться Альберта. В доме напротив, со всей поспешностью, готовились отпраздновать сразу два события. Освобождение Элизабет и, как они надеялись, ее помолвку с Альбертом. Оба прошли через тяжелые испытания и заслуживали немедленного внимания к себе. Едва ли не каждые четверть часа приносили приглашения от самых разных людей. Даже от тех, кого они прежде никогда не знали. Впервые за долгие-долгие и -долгие дни в доме безраздельно властвовала радость. Радовались все, за исключением одного человека, и это был Альберт. В то время, когда все его ждали с таким нетерпением, он поднимался на борт своего корабля. Того самого, под названием «Уродливый», на котором он прибыл в Англию. Альберт заранее приказал капитану переместиться на стоянку в лондонский порт. Как только Альберт поднялся на борт, начались спешные приготовления к отплытию. Не прошло и часу, как корабль двинулся к выходу в открытый океан. Альберт стоял на корме и смотрел, как расходятся волны по сторонам. Прежде это зрелище приносило ему спокойствие, но сейчас они, словно огромный камень, давили на грудь, решая его дыхание. Он навсегда прощался с теми, кого так беззаветно и преданно любил. В зале тем временем накрывали стол. Приехала леди Девон. Ее приняли всем радушием. Смех не затихал ни на минуту ровно до того самого мгновения, пока не появилась Элизабет. На ней лица не было. Альберт не вернулся домой, сообщила она с беспокойством. Виктория осталась ждать его дома, а Стивен поехал в гостиницу. Никто не обратил особого внимания на ее слова, поскольку день был еще далек от завершения. Но Элизабет беспокоила отсутствие Альберта. Она каждую минуту выходила на летний балкончик и углядывалась в дорожку, огибающую пруд. Именно на ней должен был появиться Альберт. Потом снова возвращалась в зал. Ее нервозность постепенно передалась и всем остальным. Ни леди Девон, ни родителям, ни Анне не удавалось ее успокоить. Полуночи всеми без исключения владела беспокойство. Элизабет места себе не находила. Наступила полночь, но Стивен так и не приехал. Леди Девон уехала, пообещав вернуться на следующий день. Все пошли спать и стали уговорить Элизабет, лечь и немного отдохнуть, но она наотрез отказалась. Ночью Элизабет не сомкнула глаз. Как только наступил рассвет, она побежала домой к Альберту. Но ни его, ни Стивена дома не оказалось. Пришлось вернуться обратно ни с чем. Все время до завтрака она провела у ворот. Она всматривалась в дорогу, пытаясь уловить тот самый звук, который она ждала с таким нетерпением. Стивен приехал далеко за полдень. Завидев его, Элизабет вначале рванулась вперед, а потом остановилась. Стивен развел руками. Его нигде нет. Не знаю, что ей думать. Элизабет сразу ушла в свою комнату и без сил упала на кровать. В голову приходили самые ужасные мысли и только один вопрос. «Где же ты, Альберт? Где?» Тем временем внизу бурно развивались события. Дворецкий сообщил, что у ворот собрались репортеры и просят встречи с леди Элизабет. Пока леди Маргарет и сэр Роберт решали, как отвадить непрошенных гостей, мимо них пронеслась она сама. Репортеры уже и не надеялись увидеть Элизабет, когда она появилась на дорожке, ведущей к воротам. Элизабет даже туфли забыла надеть. Она выбежала босиком за ворота и встала перед ошеломленной толпой репортеров. — Помогите, — с мольбой прошептала Элизабет, — я нигде не могу найти Альберта. Передайте ему, я люблю его, я жду его, прошу вас, пожалуйста, пожалуйста. И не в силах больше сдерживаться, расплакалась. Уже на следующее утро газеты запистели заголовками. — Куда пропал Альберт Босворд? Васая красавица умоляет вернуть ей любовь. Элизабет Уэллс полна решимости найти Альберта Босворта. Эта история стала продолжением нашумевшего дела Элизабет Уэллс. Лишь недавно все в один голос клеймили ее, сейчас же ее мужеством восторгались и сочувствовали и даже ставили в пример. Нашлось немало желающих ей помочь, но поиски Альберта ничего не дали. А днем, когда чита Уэллс с дочерью Анной и Викторией обедали, в столу вошел дворецкий и, улыбаясь, произнес уже привычные слова — Вам это надо видеть, сэр. Роберт Уэллс, словно юноша, вскочил с места и выхватил в газету. На главной странице был выведен крупный заголовок. Уважение, Элизабет Уэллс. Роберт Уэллс быстро прошелся глазами по статье, затем бросил на Викторию расстроганный взгляд. Здесь повторяют слова твоего уважаемого брата. Они называют Элизабет олицетворением чистоты и нравственности. А отныне и навсегда ты и твой уважаемый брат навсегда станут частью нашей семьи. Мы никогда не забудем милости сэра Альберта». Два дня спустя все снова собрались в доме Уэлсов, чтобы обсудить общие действия. Все были полны решимости начать поиски Альберта. В самый разгар обсуждений появился дворецкий и громко взвестил о получении важного письма. «От сэра Альберта для леди Элизабет», — улыбаясь, добавил он. Впервые за эти дни все облегченно выдохнули, а Элизабет бросилась к дворецкому, выхватила письмо из рук и побежала в сад. Элизабет стала спать деревом, несколько раз поцеловала письмо и только потом скрыла конверт и начала читать. «Леди Элизабет», — писал Альберт, — «я взял на себя смелость написать вам, ибо, как всякий порядочный человек, не мог не осуждать ту величайшую несправедливость, которой вы подвергались на протяжении последнего времени». «Не знаю, надо ли вам, и все же знаете, что в словах, сказанных мной на суде, нет ни единого слова лжи». А ваше поведение во время пребывания в тюрьме заслуживает самого искреннего восхищения. Вы напоминали мне лебедя из нашего пруда. Как бы он ни запачкался, никакая грязь к нему не пристает. Он всегда остается чист в своей красоте. Остается выразить надежду, что вы сможете забыть обо всех ужасах и жить так, как жили до встречи с моим братом. Знаю, вам будет нелегко, ибо вы не раз открыто выражали свои чувства к Александру. Нет, пожалуйста, нет, Альберт не поступает так со мной. Письмо в руках Элизабет задрожало и местами начало покрываться влажными каплями. Я иногда позволял себе некоторую вольность в беседах. Не судите меня строго, ибо я никогда не желал вам зла. Столько всего хочется сказать, но я не буду вас расстраивать. Вы достаточно пережили за последнее время. Позвольте лишь попрощаться с вами, как с самым добрым другом. Альберт. По скриптум. Вы как-то сказали, что я выгляжу омерзительно и поступаю точно так же. И это правда, но лишь наполовину. Надеюсь, вы забудете мое лицо и будете вспоминать лишь поступки. В гостиной урался безумный крик. Господи, что я сделала, что я сделала? Все одновременно бросились в сад. Элизабет лежала на земле без чувств, а рядом валялось письмо Альберта.